Глава 9. Выступление советника Его Императорского Величества и главы попечительского комитета князя Н.В. Метельского пред студентами было прервано самым чудовищным образом. Дождавшись начала приветственной речи, студенты Л. Лазовский и Д. Квитко вскочили с мест своих, выкрикивая дурные слова и неуместные призывы. После чего Эл Лазовский выхватил револьвер и сделал три выстрела, от Д. Квитко, видя, что усилия товарища не принесли должного эффекту, решился швырнуть теневую бомбу. Однако силой князя и его охраны удалось не только предотвратить взрыв, но и... Вести Екатеринбурга Тимоха сидит на кровати и мотает ногой левой. На кроссовке развязались шнурки, и теперь при движении они взлетают и падают. Смешно. А главное, в палате опять пусто. Вот интересно, за что я медсестрам-то плачу? Ладно, хрен на них. «Привет!» – говорю. «Привет!» Тимоха оборачивается, и губы его растягиваются в улыбке. «Ты проснулся?» «Сказали, что ты спишь и будить нельзя. Сидеть надо тихо. Я сидел, честно, просто скучно». «Ага». На часах четверть третьего. За окном светло, окно и приоткрыто. Тянет дымом и улицы, и слышен шелест пролетающих мимо клиники машин. Их не так много, да и место самоотдаленное, почти санаторий. «А папа где?» Не знаю, наверное, к Динке ушел. Он постоянно у нее сидит. И раньше тоже меня брал, но она меня не любит, а я ее, Тимуха скорчил рожу. А мамка твоя где? Так и дежурит. Ленка узнавала. Ленка не спрашивала, на кой оно мне, но узнала. А я вот сейчас пытался сообразить, что с этим вот знанием делать. Расчувствоваться, пожалевший несчастную незнакомую мне женщину, которая вламывала на полторы ставки, чтобы хоть как-то оплачивать съемную квартиру и содержание Тимохи, или же забить. В конце концов, это меня не касается, вот вообще. А потому спрашиваю. Лего купил. Ага, только не настоящее, но тоже хорошо. Набор хоть большой. Ну, Тимоха смутился. «У него денег немного но «Ну-ну, только и хватает, что на Динку, или как там ее. Про эту девицу Ленка тоже сказала и фыркнула, что та из молодых до хищных. И вообще, что девки теперь всякий стыд потеряли. Вот раньше никто себе такого не позволял, и Ленк, тем более. Мы потом вдвоем посмеялись. «Вчера? Или позавчера? Спросить, что ли, какой день?» А с другой стороны, разница-то, явно живы, боль. Боль есть, но тихая, присмиревшая. «Охранника, кликни», — велел я Тимохе. «Обедать будем?» — тот оживился. «А хочешь?» «Ага, папка сказал, что тут покормят, что тут все равно уплочено, а вы не едите, только...» «Не покормили». Скорее всего, не со зла, может, внимания не обратили, может, решили, что ребенок с папенькой ушел, что взрослый, адекватный, с виду человек не бросит малолетку в палате умирающего, а может, еще по какой причине. «Мудак твой, папка!» — сказал я искренне, хотя детям, кажется, такое говорить нельзя. «Психологическая травма случится», но Тимоха кивнул. «Мама его так и называет. Ну, когда думает, что я не слышу. Звать? Зови!» Охранник появлению Тимохи не удивился, а вот мое пробуждение его обрадовало. Савель Иванович, Ирина Петровна просила сообщить, если вы вдруг придете в себя», — сказал он. «Сообщай и поесть мальцу сообрази. Да я бы не отказался. И это, лего ему купить, только оригинал. И чтоб нормальный...» «Спроси, может, конкретно хочет?» Тимоха явно обрадовался. «Ну а что? Любой труд должен быть вознагражден, А Тимоха тут со мной сидеть не обязанный». Ленка появилась, когда мы с Тимохой доедали. Он картошку, фриз, курица, я зеленовато-бурую и наверняка сверхполезную дрянь, которую приходилось тянуть через трубочку. Ленка явилась не одна. «Здравствуйте!» В палату заглянула бледная женщина с темными глазами. «Извините, мне сказали, что Тимофей здесь, что он его опять бросил. Извините!» «Мам, а мы тут вот кушаем!» Тимоха показал картофелину, измазанную в кетчупе. Капля сорвалась, чтобы плюхнуться на кипе на белый пододеяльник. «Ой! Поменяют!» – успокоил я его. А вот женщина не успокоилась. Женщина усилием воли подавила ярость. Ленка посторонилась и женщину эту в спину подтолкнула, а потом сказала. «Ты как, часик-другой продержишься? Я позвонила. Антоненко прибудет, чтобы уж все и сразу. Извини, только он на своих медиках настаивает на оценке». «Пускай, даже не злюсь». Мне почему-то совершенно неинтересна грядущая сделка. Выгодная, невыгодная. Своего Ленка не упустит. Я тут не задержусь, хотя и так все врачебные планы поломал. Но на чудесное выздоровление точно рассчитывать не стоит. Так что с собой не заберу ни концерн, ни деньги. А вот тут разглядываю женщину, а она изо всех сил старается не смотреть на меня» но смотрит и хмурится, и не выдерживает таки. «Кто он так капельницу поставил? Погодите!» На подоконник бахнулась сумка, не дизайнерская, как у Ленки, но тоже огромная. А я подумал, что давно в моей палате такой движухи не было. Из сумки появились влажные салфетки. Флакон, из которого женщина попрыскала на руки, потом тщательно подтерла их и салфетками. «Может, лучше позвать кого?» Ленка наблюдала за ней с интересом, не делая попыток помешать. «Не стоит, тут быстро. Меняли недавно, но, видите, поставили неудачно. Или сдвинули, возможно. Лекарство в вену не попадает». Рука выглядела какой-то набрякшей, опухшей. Главное, боли я не ощущал. Я их! Ленкины глаза потемнели. «Угомонись!» говорю тихо. Даже если эта дрянь мимо вены льется, мне от этого ни хуже ни лучше. А вот Тимухина мамаша как-то быстро все исправляет. Главное, даже не успеваю понять, как именно. Тут потерла, там подвинула, согнула, разогнула руку, надавила то тут, то там. Ну да, вены у меня есть, где-то, несомненно, есть. Нахмурилась. У вас сосуды очень хрупкие, вам надо. Что здесь происходит? В палату заглядывает медсестра всегда удивляла как они умеют приходить до не вовремя что вы делаете дальнейшую перебранку наблюдаем мы втроем я ленка обнимающая баулы тимоха с картошкой картошка в него явно больше не резла но и оставить такое богатство он не мог ты меня еще учить будешь что вообще посторонние делают нервный голос медсестры заставил поморщиться хватит! сказал я. И Ленка повторила чуть громче. А Ленка умела говорить так, что ее и нынешние директора, что обычные, что коммерческие, в пару с эффективными менеджерами слушали. «Куда там медсестре?» «Капельницу заменить!» Ленки, на взгляд не предвещает ничего хорошего. «И с рукой сделайте что? У него вены!» «Вены! И не только вены!» Вот не любила Ленка, когда ей возражают, и теперь ткнула в мамашу Тимохи. «Ты сможешь поставить нормально?» «Смогу. Тогда и ставь. Это... это не положено». «Да-да, не покладено и не зарыто. Слышали?» Вопрос решается быстро, а вот новую капельничку Тимохина мамка ставит на раз. Пальцы у нее ловкие, а я почти ничего и не ощущаю. «Почему вообще не катетер?» – спрашивает она, закрепляя иглу. да что чего-то там у них не заладилось», – отвечаю. «Я в этом ни смысле ни хрена». Тимоха хихикает, и картошка вываливается изо рта. «Ой! Извините, пожалуйста». Тимохина мать убирает картофельну, и сына за ухо с кровать стаскивает. «Я прослежу. Больше он вас не побеспокоит. Я не знала. Отец вдруг решил, что хочет общаться. А так не хотел. Не особо». Она отводит взгляд, будто стыдясь. «Я думала, они в парк ходят, или...» Тимофей в прошлый раз игрушку принес и врал, что на горках катался. «Врать своим западло, говорю». И Тимоха обижается, надувается. «Да, с детьми сложно, особенно с мелкими». «Иди», — указываю на дверь палаты, — «и подумай». Папа сказал, что так лучше, — он шмыгает носом, — чтоб мама не нервничала. Хорошо же. Ну да, папе определенно. Привести малого бросить — хорошо, очень. Папа говорить может, что угодно, а у тебя своя голова на плечах должна быть. Думать надо, ясно? Кивает и руку протягивает робко так. — Мир, я... я так... «Лего оставить могу, я ж так...» штат... «Какое лего вспыхивает, мать?» «Понятия не имею, но коробка здоровая. Надеюсь, понравится». «Да нет, это подарок. Руку поднять тяжело, пусть и не ту, которая капельницами сегодня обвита. Но вот вторая с трудом отрывается от одеяла и касаюсь теплых Тимохиных пальцев со страхом. «Нет, я ж не заразный. И вообще тут стерильно до охренения». Но вдруг да... Вдруг что-то случится от этого прикосновения. «Мир», — отвечаю. И Тимоха убирает руку. «А теперь подожди там, за дверью. С мамой твоей переговорим». «Идем», — Ленка протягивает руку. «Слушай, знаешь, где тут воды взять можно? Пить хочется. Там кулер есть». Ленка наверняка знает. Да и есть у нее кому за водой сходить. Но уходят. И дверь она прикрывает. «А я смотрю на женщину. Обычная. Может, когда-то была красавицей, но красота уход любит. А ей некогда. Она пашет и давно. Устала вон». «Я... Мне жаль». «За работу очень держишься, интересуюсь. Руки у тебя больно хорошие. Иди ко мне». «Кем?» «Медсестрой. Будешь вон иголки втыкать и за машинками этими следить. Не обижу». Она вздыхает и качает головой. — Извините, но нет. — Чего так? — поджимает губы. — Неприятно говорить людям, что они скоро сдохнут. Но и врать она не станет. По лицу вижу. А ведь сынуля Викушин хорошую женщину нашел. Только, как любой придурок, не понял. Я вот тоже мало что понимал. — Вам недолго осталось, а мне увольняться и потом куда? Здесь не оставят, здесь место для своих... А этих своих она ткнула носом в грязь. «Могу подработкой ночью», – она вцепляется в свою сумку, – «подежурить, когда своих нет». «Подежурить, соглашаюсь, а малого куда денешь?» «Подруга присмотрит, мы вместе квартиру снимаем, они ладят, да и Тимуха самостоятельный, а деньги мне нужны». «Я это вижу, понимаю, и она понимает». Что думаешь, спрашиваю, про план твоего бывшего? Придурок он. Ну, это очевидно. Жаль, раньше не понимала, а так не надо. Чего не надо? Если вдруг появится у вас мысль оставить Тимохе, деньги там не надо. Почему? Потому что тогда он его отберет. И в глазах тоска. Заявит, что у него жилье и связи, у него тетка в прокуратуре. «Ну да, сестрица наша карьеру сделала весьма неожиданную. оно то секретарь при прокуратуре тоже, если разобраться, невеликая птица, но иные связи не в должностях. Химо ведь Тимоха и не нужен, но как опекун он будет иметь права на деньги». «Молодец, — говорю, — что понимаешь, и не бойся, я не настолько мозгами размяк. Упыри, они устойчивые». Ленке надо будет шепнуть. Пусть придумает чего. Наверное, все же мозгами размекать начинаю. А то Какой из меня упырь. Впрочем, приехавший Антоненко уверил, что самый настоящий. Нет, будет он мне тут бумажки пихать на подпись с надеждой, что читать не стану. Стану. И обсудить контракт сил хватит. И вообще, я еще живой. На этот раз возвращаюсь почти в момент. Раньше такого не было. Какой-то кусочек нет-нет да выпадал. А тут вот если и ушло, то буквально пара секунд. Дверь за дознавателем закрывается. А Савка сидит, жует плюшку и радуется, что все так хорошо сложилось. Ну да, хорошо для кого-то. «Но мне все это не нравится, очень не нравится». «Почему?» – интересуется Савка, прихлёбывая остывший чаёк. причем торопливо так, уже сообразил, что в любой момент отобрать могут, что не для него, Савкиной персоны нынешняя благодать. Потому что он не спросил о том, что было ночью. А ведь должен был. Он же ради происшествия этого и припёрся. А тут чаи, беседы на отвлечённые темы о смысле жизни и иных высоких материях – Чудовища женочного будто и не было. И сомневаюсь, что господин дознаватель опасался нанести мальчику непоправимую психологическую травму. Нет, дело в ином. В чем? Он знал, что случилось без Савкиных показаний. Он хороший. Да просто замечательный. Соглашаюсь с Савкой, сожалея, что привязанным и к кровати. Точнее, Савка. Ну и я с ним... Мне бы бесплотной тенью выйти, прогуляться по здешним коридорам в виде призрака, да и послушать, о чем любезнейший Михаил Иванович беседует с другими свидетелями, и, отзываясь на желание мое, внутри шевельнулось что-то. Часть меня? Такая, которая подалась наружу, готовая покинуть Савки на тело? Это возможно? Хотя я ж не пробовал, а если... Я сосредоточился, подталкивая эту часть, потихоньку, понемногу. Ой! Савка поднял руку и растопырил пальцы, над которыми будто дымка собралась. Но вот она обрела плотность, и с руки скатилась тень. Натуральная. Этакой черной каплей, хорошо видимой нами обоими, она плюхнулась на колени соскользнула на пол, собираясь и вытягиваясь черным ужом. А потом, извиваясь, спора поползла к двери. Причем сейчас икона над этой дверью висящая тень нисколько не смутила. «Спокойно», — сказал я, — потому как Савке пришлось закрыть рот руками. «Это теперь наша тень, чувствуешь? Ты с ней связан, и она подчиняется тебе. Или мне?» «Не кричи, не будешь?» Савка мотнул головой и поинтересовался что то шепотом. Она нас слушается. Слушается, а еще от нас к тени протянулась тончайшая полупрозрачная нить силы. То есть она теперь домашняя? Пожалуй, что. А как? Если бы я знал. Но я не знал и потому лишь руками развел, мысленно. Наверное, это дар такой, предположил Савка. Возможно. Змея выползла в коридор, и вот теперь я чувствовал, что сил она тянет прилично. Так, надо решать, то ли отправлять дальше, то ли... «Я категорически протестую!» Голос Евдокии Путятишны раздался в голове. «Это... это недопустимо!» Тень прижилась к стене и растеклась по ней темной лужей, которая впитывала каждый звук. «Это опасно для всех!» Если дар мальчика перешел в активную фазу, вот от вас, Евдокия Путятишна, не ожидал этакой косности. Михаил Иванович был благодушен. Ладно, простолюдины, но вы-то княжна урожденная, и образование получили отменнейшее, и такие глупости, и вправду верите, что охотники приманивают тени. Я это просто, но ведь точью, она же появилась. Камень! «Что? Будьте добры отдать камень, который вы или ваш человек припрятали. Где он лежал?» «А мужик свое дело знает. Скоренько два плюс два сложил. Под кроватью, верно?» «Я... просто... испугались. Да, но не настолько, чтобы не позвонить мне. Извините». «Все мы люди, все мы человеки, и не мне осуждать чужие слабости. Вы правильно сделали. Надо было сразу и ничего не трогать. Отнюдь, Евдокия Путятишна, отнюдь. Ваша эскопада, наоборот, сыграет на руку. Объявим все несчастным случаем. Скажем, произошел стихийный прорыв где-нибудь неподалеку. Есть подходящее место? Скотобойни там у реки». Хороший вариант крови, страдания и люди... Да, пожалуй, и не так далеко. Прорыв ликвидирован, но тень пробилась в мир и привязалась. Мясо к вам оттуда возят. Вот и тень привезли. А она проникла, затаилась и решила убить мальца. — Зачем? — устала поинтересовалась Евдокия путятишна затем что его и вправду хотели убить кто-то ведь притащил запечатанную тень и выпустил ее открыл окно у вас очень тугие шпингалеты ребенку с такими не справиться». специально делали видите и иконы висят высоко, а потолки и сами по себе не низкие небось штурой крюком двигаете да. Кто-то крюком и икону сместил, чего защитный контур нарушился, и тень пробралась. А чтобы она взяла того, кто нужен, под кровать манок поставили, и в любом ином случае мальчишка бы не дожил до утра. Но, но кому это понадобилось? Вот и мне, Евдокиюшка, тоже интересно. Кому ж мог понадобиться бастарт не самого важного рода? Громовы... Охотники верный, род старый, известный, хотя не сказать, чтоб так уж силен. Во власть никогда не лезли, в столицах и вовсе гости редкие. Сидят себе на своих окраинах, сторожат болото, Твари вон побивают, пользу приносят людям. Писала им? Писала? Сколько писем отправила? Три. Одно, когда мальчика привезли, он был весьма растерян и... Сами видите, ребенок совершенно домашний, и ему тут тяжело, еще и слепой. Тень ползет, норвя вжаться в камень, и в какой-то момент у нее даже получается. Она впитывается, втекает его внутрь, и звуки становятся более отчетливыми. Теперь до нас долетает звон посуды. Чаевничают. Потом, когда заподозрила, что дар у него вот-вот в активную фазу перейдёт, случайно вышло, он с одними тут подрался. Верно. Я почти вижу, как она морщится, ей неприятно говорить о таком. Мальчишки всегда дерутся. Там скорее били, и крепко так. Я даже испугалась, чтоб не слишком. Сами понимаете, на моё место желающих хватает, а случай больно удобный. Смешно. Что именно смешным показалось «Я за это место не держусь». «Нет, не подумайте, я стараюсь. Я свою часть сделки исполняю, как и обещала». «Знаю», – произнес Михаил Иванович успокаивающе, – «может, от титула тебе и отказали, да только честь она не к титулам прикручена. Так что сомнений у меня нет, что княжна Берецкая делает все, дабы, веря ее её заботам, сироты не знали беды». «Это вот как раз не в моих силах», вздохнула Евдокия путятишна. Но да, я стараюсь». Третья написала как раз после происшествия. «И как?» «Ничего, я уже в письме Том предложила отказной лист оформить, чтоб другие могли мальчика посмотреть. Все-таки дар немалый, а охотники нужны. С таким потенциалом, как у него желающих хватит. Странно, что до сих пор никто не объявился». «Очень странно», — согласился Михаил Иванович. Савка сразу и загордился. «Мне же другое было интересно. Со страшным дознавателем из самого Синода, нашей Евдокия Путятишна, княжна в отставке, как выяснилось, беседовала как со старым знакомцем. Может, конечно, и не совсем чтобы другом, но всяко приятелем. Думаю, надо еще одно письмо написать». Михаил Иванович продолжил разговор. Только не почтаю, а я сам его доставлю. Заодно уж и побеседую, выясню, надобен ли им мальчик. Опять какая-то игра. Куда ж без них, Евдокиюшка? Думаете? Думаю, что писем твоих они не получали. Я и звонить пыталась несколько раз, но там трубку никто не берет. Впрочем, на окраине связь всегда ненадежна. Постоянные обрывы и искажения, опять же. Но если так... Почту я отправляю в город. И кто возит? Когда кто? Чаще всего Федор. Зачем ему этот мальчишка? Ему-то незачем. Савка поднес руки к губам и поддул. Пальцы окоченели. Да мы их почти не чувствуем. Это тень. Силы жрет немало. И надо бы возвращать, пока вовсе нас не высосало. Вы что-то знаете? Не знаю. Скорее уж... «Евдокиюшка, я вот службу батюшке справить помогу. Благословением поделюсь. Это... это опасно. Людей здесь много. Как-нибудь выдержу. Я ж постарше стал, посильнее, да и прихватил кое-чего во вспомосшествление. Так что за меня не бойся. Ты уж скорее пригляди, кого из твоих из-за взрослых в, в церкви не будет». «Или, может, кому подурнеет ненароком, от духоты там аль по иной причине. добрый. Думаете, сумеречник? Почти уверен. Достушать да мы не успели, поскольку нить, связывавшая нас с тенью, истончилась до того, что я понял, еще мгновение и оборвется, и что будет тогда, хрен его знает, а потому дернул за нить, возвращая тень на место». И она рванулась, прилетела, ударила под дых, будто не тенью была. Мы аж задохнулись, а у Савки из глаз слезы брыснули, а меня выбило к чертям собачьим.